проект Депеши 1793. Из письма графа Разумовского следует заключать, что неаполитанскому двору пришла охота весьма некстати наградить нас одним из своих уродцев. Я говорю уродцев, потому что все их дети дряблые, подвержены подучей болезни, безобразные, некрасивые и плохо воспитаны. Этот двор не дождался, чтобы граф Скворонский получил ответ на первое предложение, которое было нам сделано через него по этому делу. И вот снова посол маркиз Гало убедил графа Разумовского сделать мне это предложение, как весьма хороший и очень полезный проект, который будто бы он сам придумал. А между тем этот шедевр является вредным сплетением несообразности и интриги. Леопольд Второй выдал свою дочь за самого младшего принца Саксонского, не заключая договора, чтобы этот самый младший принц был объявлен независимым до женитьбы. Так же поступил и Сардинский король. Стало быть, самой младшая неаполитанская принцесса весьма удобно могла бы выйти за младшего русского князя без всяких условий, тем более что этого так желают она или ее родители. Их величество, вероятно, не знают, что Россия столь же привержена к восточной греческой вере, как они к западной латинской. Они не знают еще, что греческая вера в соединении с латинской вовсе не может быть приемлемой золотою серединой, что греческая вера должна быть исповедуема искренно и без затаенных мыслей, что латинское или греко-латинское наследие, покуда я жива, никогда не будет допущено. что никакой латинский наставник не получит доступа в мою семью, что папа всегда напрасно интригует, рассчитывая под каким-нибудь предлогом добиться главенства в России, что его и теперь, точно так же, как в былые времена, выпроводили бы от нас каменьями. А я не привыкла дать на себя кабалу, еще менее дам я подобное всем деле. Обещание дать великому князю Константину независимое владение выдумано, Да он обязан был двору венскому и неаполитанскому, а не своей крови и отечеству. Их величеству вольно входить в соображения с своим духовником, но не ему делать решение о выгодах моего государства и моей семьи, и о будущем счастье моего внука. На что я могла бы согласиться, так это на то, чтобы мой внук не торопился жениться, пока не закончит образование, тем более что ему теперь всего 14 лет. И он еще не развился вполне. Пока мист их величество могут выдавать принцесс, дочерей своих, как им вздумается.